Глава шестая. Шими Один. Около десяти вечера трое молодых людей из внутренних феодов поблагодарили хозяйку и хозяина за гостеприимство и откланились, выскользнув в теплую напоенную ароматами цветов летнюю ночь. Корделия Дельгадо, которая в этот момент стояла рядом с Генри Уэртнером, конезаводчиком феода... Заметила, что они должно быть устали. Уартнер расхохотался и не приминул возразить. «Нет, мэм, в этом возрасте они понятия не имеют, что такое усталость, и пройдет не один час, прежде чем койки в полосе К увидят их». Олив Торин покинула гостей вскоре после юношей, сославшись на головную боль. Бледность лица как бы подтверждала правоту ее слов.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 Элдред Джонас ничего на это не сказал, лишь улыбался, разглядывая длинные пальцы своих рук. К полуночи Сьюзен добралась до дома и уже разделась. О сохранности сапфирового ожерелья ей тревожиться не пришлось. Оно принадлежало Феоду и отправилось в сейф до того, как Сьюзен покинула дворец мэра. чтобы там не думал мистер «Вы нам не пара» Уилл Диаборн. Мэр Торин...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 Ровно столько, сколько позволяли ему знать Кимба Раймер и этот отвратительный хромоногий мужчина. А ведь было время, и не так давно, когда Харт не позволил бы Кимбу Раймеру водить себя за нос, когда ему хватило бы одного взгляда на Элдреда Джонаса и его друзей, чтобы выслать их на запад. Но все это было до того, как Харт потерял голову от серых глаз, высокой груди,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 Когда одна подняла голову и увидела, что он покинул подоконник, где сидел и курил, то тут же известила об этом остальных, и те чуть расслабились. Но они не смели ни петь, ни смеяться. Ильспектро, мужчина с синим гробом на руке, мог лишь отступить в тень. Возможно, он все еще приглядывал за ними. Ильспектро, надсмотрщик, испанский». К двум часам ушли и уборщицы. В это время прием в Гелиаде только выходил бы на пик, веселье достигало максимума, но Гелиад был далеко, не только в другом феоде, но в другом мире. А высший свет внешней дуги ложился спать рано. В приют путников представители высшего света не захаживали, а простой люд гулял под немигающим взглядом сорви головы.